Часть вторая. Поломанный шкаф и немного магии. пре С чего началась эта книга? В полночь в мою дверь постучали. В холодном поту я вскочила с постели. Дверь со скрипом приоткрылась, по полу поползли тени. «Мам, а ты напишешь продолжение истории про Эрни?» Пусть там будет поломанный шкаф, в котором рандомно спавнится что-то, например, башня или танк. Дэвид, 7 years.